Интерлюдия 1 «Проходи, кузен», — герцог оторвался от ростового окна и обернулся к вошедшему человеку. «Сейчас Антуан принесет горячий шоколад, а пока располагайся». Сухопарый высокий вельможа молча сел в роскошное кресло. Тут же в кабинете появился слуга с подносом и поставил на небольшой столик две чашки. Проследив взглядом за лакеем и удостоверившись, что дверь плотно закрыта, Хозяин кабинета расположился напротив гостя. Взяв фарфоровую чашечку, он сделал небольшой глоток и нарушил затянувшееся молчание. «Вчерашний прием в Версале оставил грустное впечатление. Как же нам не хватает покинувшей этот мир Жанны?» — показательно вздохнул первый министр Франции. «Я не вижу кандидатуры, которая даже близко походит умом и чувством вкуса на покойную маркизу. Наша любимая страна потеряла достойную дочь». Да и его величество лишился столь сильной опоры. Двоюродный брат и по совместительству министра иностранных дел продолжил слушать и пить шоколад. Сезар отличался от невысокого и пухлого кузена не только внешне. Он предпочитал не тратить время на светскую болтовню и вообще являлся человеком дела. При этом министр никогда не забывал, кому обязан стремительным возвышением, поэтому спокойно относился к излишней порывистости Этьена. Да и герцогский титул он получил исключительно благодаря родственнику, хотя заслуг перед Францией у него хватало. «Что-то я увлекся воспоминаниями», — грустно улыбнулся хозяин кабинета. «А с тобой не поговоришь о светской жизни и последних новостях из салонов. Наверняка мой любимый кузен задумал очередную интригу. И на это нужны деньги? Что случилось на этот раз? Снова испанские дела?» Шутливый тон первого министра мог ввести в заблуждение кого угодно, но не Сезара. Ведь глаза говорившего оставались холодными. «Отдаю должное твоей прозорливости и уму», — профессиональный дипломат не удержался от Талики Лести. Но в этот раз речь пойдет о России. Дебритюэль прислал весьма обширное послание, расшифровка и обдумывание которого отняла у нас немало времени. И надо заметить, что я полностью поддерживаю предложение посла». Первый министр кивнул, предлагая кузену продолжить. В России произошла неожиданная смена наследника престола. Не буду вдаваться в подробности тамошних интриг, но сын Екатерины умер, а вместо него из тюрьмы вытащили внука бывшей императрицы Анны. Дикарей, что с них взять? Итьян улыбнулся, полностью поддерживая произнесенную характеристику. Наш дорогой Луи предлагает начать игру вокруг новой персоны. Может, лучше оставить все как есть? Россия далеко, сложившуюся ситуацию быстро не изменить, а в казне просто нет денег на очередные авантюры. Три года назад мы уже ошиблись, когда отказались поддержать заговор Екатерины против мужа. В итоге чертовы англичане оказались проворнее и передали ей нужную сумму. И несмотря на причину свержения Петра, вызванную миром с Пруссией отказом от завоеваний, новая императрица не изменила политики. Русские ушли с прусских земель и оставили в силе договор, спокойно произнес Сезар, который не боялся признавать свои ошибки. Более того, сейчас Россия является верным союзником Фридриха и никого это не удивляет. Англичане же спокойно за свой Ганновер, еще им удалось создать фактически новый альянс. И все это обошлось островитянам в жалкие 600 тысяч ливров. Ведь иначе над неугомонным Фридрихом висел бы русский меч. А мы определяли, по кому он нанесет следующий удар. Только это право перешло к Лондону. Хорошо, уговорил хозяин кабинета шутливо поднял руки. Но неужели ты считаешь Екатерину настолько глупой? Признаю, что это именно я совершил ошибку, не послушав де Бритёля. Ведь был хороший пример поданный покойным Шотарди, обеспечившим нам хорошие отношения с русскими. Тогда Франция оплатила заговор принцессы Елизаветы. Только нынешняя императрица знает про все интриги изнутри. Неужели она позволит швыряться наследнику золотом или покупать офицеров гвардии? В том-то и дело, что Луи предлагает совершенно иной вариант. В ближайшее время больших войн не предвидится, но готовиться к ним необходимо. Нам же нужно обезопасить своих австрийских союзников. Вена не простит потерю Силезии и вскоре захочет ее вернуть. Неучастие в России в будущей войне на стороне пруссаков Это уже победа. Что касается замысла посла, то он предлагает долгую игру. Сезар поставил пустую чашку на стол и продолжил разговор. Пусть наибольшую активность проявляют австрийцы. Их посланник уже развил в Санкт-Петербурге бурную деятельность. Мы же должны окружить Иоанна, так зовут наследника, своими людьми. Этот несчастный всю жизнь провел в заключении, необразован и неопытен. Именно поэтому крайне важно, чтобы рядом с ним оказался наш человек или просто друг Франции. По словам Дебритюэля, подобное вполне выполнимо. И действовать надо быстрее, так как наставником наследника назначен сторонник Пруссии. Не удивлюсь, если за подобным решением торчат ушки наших островных друзей». Глава правительства откинулся на спинку кресла и задумался. «Сейчас он не был похож на забавного толстячка». Надо было только посмотреть в его глаза, чтобы отказаться от подобного заблуждения. Упоминание старого врага, которому пришлось отдать огромные заморские территории, не на шутку разбередили душевные раны первого министра. Ведь именно ему пришлось доказывать королю необходимость подписания позорного мирного договора и чуть было не лишиться занимаемой должности. Но покойная Жанна тогда спасла его карьеру. Впрочем, именно она и возвела его на нынешнюю вершину. А вот обиду на англичан он затаил и жаждал реванша. Если мы сможем в будущем получить лояльного или дружественного к Франции правителя России, то денег лучше не жалеть. Отправляй депешу Дебритёйлю, пусть начинает действовать. Деньги я выделю в ближайшее время. Только не заиграйтесь и не рассорьте нас с русскими. Заодно следи за австрийцами. Они нам, конечно, друзья, но и союз Вены Санкт-Петербурга-Франции без необходимости. Не забывай, что австрийцы могут направить свои взоры на османов. И тогда мы можем лишиться хорошего рычага, позволяющего воздействовать на обе страны. «Чёртова погода! Еще и эти дороги, которые однажды сведут меня в могилу!» – проворчал премьер-министр, выходя из кареты. «И как вы собираетесь сегодня играть, Джордж?» «Не переживайте, сэр», – глава Северного департамента улыбнулся по казному недовольству тески. «Дождь уже заканчивается, оставшийся день обещает быть солнечным, а здешнее поле так хорошо, что вы сможете насладиться игрой. Вы приехали почти первым, придется подождать остальных. Пока же предлагаю выпить с дороги и немного согреться». «Это хорошая мысль, умеете выиграв поднять настроение». Расположившись возле камина в ожидании других игроков, оба вельможи отдали должное отличному Грогу. Премьер-министр первым нарушил молчание. «У вас есть какой-то срочный разговор?» «Да, не хочу ходить вокруг да около. Прибыла депеша от нашего посла в России, Джона Хобарта. Граф послал курьера в спешке, едва успев до закрытия навигации. И на это есть причина». Монтегио Дунг сделал небольшой глоток и продолжил. «В России новый наследник престола, что требует наших действий. Хотя я бы не стал спешить со сменой всей политики в отношении этой варварской страны». «Джордж, вы прекрасно знаете, что в подобных вопросах я полностью доверяю вашему мнению. И одобряю выбор посла, так как данное направление показало свою ценность в минувшей войне. Что нужно от меня?» Австрийцы с французами сразу зашевелились. Думаю, они попытаются найти пути к новой персоне. Выбор Екатерины остановился на неком Иоанне, который большую часть жизни провел в ссылке. Мне кажется, что это весьма опрометчивое решение. Он совершенно далек от политических дел и станет марионеткой в руках опытных кукловодов. Зная тягу русской аристократии к мятежу и их продажности, есть вероятность нового заговора. Если на престол сядет человек, попавший под влияние Парижа, то мы теряем послушного союзника, готового воевать за наши интересы. Причем русские еще и делают это бесплатно. Оба вельможи расхохотались, вспомнив неожиданный выход России из войны и мир, предложенный императором Петром. Подобный подарок оказался сродни чуду. Ведь благодаря этому им с союзниками удалось выиграть войну. Еще и Пруссия спаслась, когда ее падение казалось неминуемым. «Я далек от тамошних реалий, но знаю, что нам нужны многие русские товары, особенно для флота. Только глупо начинать танцы вокруг этого узника, когда у нас замечательные отношения с императрицей», — резонно заметил премьер. «Что вы предлагаете?» Необходимо втянуть Россию в такую войну, чтобы она гарантированно поссорилась с Францией. Первое, что приходит на ум, это Польша. К тому же на эту страну облизывается наш неугомонный Фридрих. С учетом происхождения супруги французского короля конфликт между Парижем и Санкт-Петербургом неизбежен. Мы в этом случае ничего не теряем, так как оба союзника под хорошим присмотром. На некрасивом лице графа появилась усмешка. Торговля тоже не пострадает. Насколько я знаю, Польша сама скоро развалится. У Франции сейчас нет денег на ее поддержку. И какой смысл Британии лезть в эти дела, ведь это потребует расходов? Правильно. Я предлагаю выделить Екатерине кредит. Она всегда нуждалась в деньгах, а после весьма невыгодного мира с Пруссией оказалась в затруднительном положении. Нам выгодно направить ее взоры на поляков. Тем более, что в этом ее полностью поддержит русское общество. Заодно необходимо втянуть Россию в войну с османами. Только здесь есть еще один щекотливый момент. «Говорите, Джордж, не надо делать столь многозначительную паузу. Мне самому стало интересно», — хохотнул премьер, удобнее устраиваясь в кресле. «Мы можем одним маневром сильнее привязать к себе и одновременно ослабить Россию. Если мой план осуществится, то Санкт-Петербург поссорится не только с Парижем, но и с Веной». Австрийцы давно воюют с турками, при этом весьма ревниво относятся к успехам других государств, враждующих с султаном. Нам нужно добиться их нейтралитета в предстоящей войне, заодно подвигнуть французов оказать большую помощь своим магометанским союзникам. Одновременно необходимо спровоцировать резню ортодоксов Польши, которые находятся под защитой своих русских единоверцев. В итоге Екатерина победит, ее держава прирастет новыми землями и укрепит свой авторитет среди собственного дворянства. При этом она попадет под нашу полную зависимость, как и Россия в целом. Независимо, кто следующий сядет на русский трон, он будет связан с Британией кабальными договорами. А поляков не мешает начать снабжать деньгами и оружием уже сейчас. И через два года можно начинать действовать. Но одновременно нам необходимо подвести к новому наследнику своих людей. Их у Англии предостаточно. Будем действовать осторожно с прицелом на будущее. По выражению лица премьер-министра было заметно, что он плохо разбирается в восточноевропейских делах. Поэтому граф решил пояснить более доходчиво. Екатерина посадила на польский престол своего бывшего любовника и фактически определяет политику Польши. Этим крайне недовольны местные аристократы, тяготеющие к Парижу. Надо просто подтолкнуть людей к восстанию. Только сами по себе поляки слабые, и разобщены. Значит, надо объединить их, усилить. В чем нам поможет Франция? Она же оплатит часть расходов. Далее Россия одновременно вязнет в двух войнах. Мы же немного придержим Фридриха, чтобы он сразу не лез в польские дела. А еще будет легче опутать русских новыми долгами. При этом есть хороший шанс влезть в порту и потеснить оттуда французов. Заодно будет вбит клин между австрийцами и русскими. Вена тоже хочет откусить от польского пирога, но опасается недовольства Парижа. А тут подоспеют успехи русской армии, которая вполне может форсировать Дунай. Увидев знак Дворецкого, который сообщил о приезде остальных игроков, Монтегю Дунка решил заканчивать разговор. Мой секретарь готовит доклад, где детально распишет планы необходимые суммы. Я передам вам его через два дня и буду ждать вердикта. Хорошо. В принципе, мне нравится ход ваших мыслей. Если нам удастся без больших вложений перессорить сильнейшие державы за каналом, то это замечательно. Денег в казне мало, приходится пожинать последствия излишне долгой войны. Да и эти чертовы французы зашевелились и обсуждают программу создания нового флота. Столько трудов было приложено для его уничтожения, и снова нам грозят неприятности. С досадой произнес премьер. Жду ваш доклад, но считайте, что он уже одобрен. А теперь давайте играть? К черту эту политику! Яркое солнце, отражаемое снегом, буквально ослепляло, а небольшой морозец давал возможность дышать полной грудью и наслаждаться лесным воздухом. Издалека доносился лай собак и возбужденные крики охотников. Наверное, они нашли берлогу и скоро будут брать медведя на рогатину. Но два наших героя предпочитали медленно прогуливаться по утоптанной площадке и беседовать. Иногда они подходили к небольшому столику, где расторопный слуга подносил им небольшие чарки-наливки. Выпив холодного напитка и крякнув от удовольствия, сиятельные господа продолжали беседу. Оба вельможи не являлись поклонниками охоты. Здесь они оказались в гостях у одного графа, который затащил их на старинную забаву русской знати. Только встреча встрече они договорились заранее, поэтому, закончив с политессами, перешли к сути. Дабы не путать собеседников, назовем одного из них князь, а второго — фаворит. «Не подумайте, что мною движет обиды из-за опалы. Я не беден и могу найти приложение своих сил на многих поприщах, что и делаю. Хотя вынужден признать, что скучаю на чужбине, куда меня якобы отправились дипломатической миссией», – произнес фаворит. «Ведь русскому человеку оказана милость, ему позволено раз в год возвращаться в Россию, дабы заняться личными делами». В последних словах вельможи прозвучало больше горечь, нежели раздражение или сарказм. Он всегда отличался воспитанностью и даже мягкостью, потому и сейчас не позволял себе резких выражений. «Иван Иванович, никоим образом не сомневаюсь в твоих истинных намерениях», — ответил князь, хотя не особо верил в бескорыстность собеседника. «Мне тоже облагодетельствовали, вон орденов надарили, сенатором назначили, но, по сути, я сейчас в отставке, благо, что не послали в Европу. Ты говорил, зачем звал?» Вернее, предлагаю, ибо я непонимание строить не собираюсь и знаю, для чего приехал. У нее сейчас нет никаких прав на престол. Но не это главное. Последние указы приведут страну к гибели. Заметив ироничный взгляд князя, фаворит поправился. Просто держава наша вместо пути прогресса и просвещения пойдет по сомнительной дорожке, которая ее ослабит. Более того, преференции дворянству дополнительно усугубят ситуацию. Одновременно с этим возвысятся разные проходинцы и курлянская нищета. Немцы так взяли слишком много власти. Но будет еще хуже. Причем в самой Европе они являют собой образец стремления к изменению заскорузлых обычаев. Здесь же верно служит императрица, которая все более ограничивает крестьян, закобаляя новых. Здесь трудно спорить. Только дворя неистово поддерживают указ о вольностях, их при Екатерине стало еще больше. Наш глаз разума тонет в общем реве довольных глупцов и невежд. Ничего плохого в возвышении бедной части дворянства я не вижу, а вот постепенно разложение служивого сословия уже началось. Но мы не можем повлиять на это. Понимаю, что за тобой стоит немало людей. Однако даже если мы объединим силы, в лучшем случае лишимся нынешнего положения, а в худшем – головы. И я точно не буду сейчас интриговать, чего и тебе желаю. Прошу рассуждать подобным образом, имея близкого друга в окружении наследника. Но раз мы откровенны, то не верю, что ты, Петр Никитич, сделал это просто так. Немного сварливо ответил фаворит, но быстро погасил всплеск недовольства. Я же вижу, что вы чего-то задумали. Знай, можете на меня рассчитывать. И дело не в Иоанне, который может оказаться еще хуже. Но смотря кто будет его направлять. Против вашей партии мы ничего не имеем, потому и предлагаем объединить усилия. Иван Иванович, постарайся поменьше рассуждать о подобном слух. Тут наши московские друзья, кои хотели втянуть свой смешной кружок и меня, уже поставили себя под удар. Каждый дворняг уже знает об их потешном заговоре против ее величества, с усмешкой произнес князь. Неразумным невдомек, что именно сейчас Шишковский будет свирепствовать, выискивая любой намек на измену. Думаю, вскоре последует наказание. А далее этот пес начнет искать новых интриганов. Некоторое время фаворит обдумывал слова князя. Затем вздрогнул от раздавшегося из леса рева довольных добытчиков. Еще немного помолчав, он молча кивнул, будто соглашаясь сам с собой, произнес. — Я понял. Придется ждать и молчать. Мы к этому готовы и изначально не собирались спешить. Сколько? — Года два, не меньше, — сразу ответил Петр Никитич. Кроме Шишковского и этого Тихони Суворова, который тоже бдит, есть еще что-то, будто двойное дно в сундуке только мы никак не можем разгадать эту загадку. Фаворит просто кивнул и показал знаком собеседнику на стол, предлагая отметить удачное завершение охоты.